Страхование. Общие понятия страхования. Страхование это отношение по защите интересов физических и юридических лиц Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении определённых страховых случаев за счёт денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий, страховых взносов. а также за счет иных средств страховщиков. Пункт первый статьи второй закона Российской Федерации от двадцать седьмого ноября тысяча девятьсот девяносто второго года номер четыре тысячи пятнадцать один об организации страхового дела в Российской Федерации. Центральное место в регулировании отношений в сфере страхования занимает Гражданский кодекс Российской Федерации. Глава сорок восьмая Страхование, которая регулирует собственно страховые отношения. Также важное место в системе правового регулирования отношений в сфере страхования занимает Закон об организации страхового дела. Закон Российской Федерации от двадцать восьмого июня тысяча девятьсот девяносто первого года № 1499-1. о медицинском страховании граждан в Российской Федерации. Федеральный закон от 25 апреля 2002 года номер 40 ФЗ об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Федеральный закон от 23 декабря 2003 года номер 177 ФЗ о страховании вкладов физических лиц. в банках Российской Федерации. Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования. Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, связанные. Первое с дожитием граждан до определённого возраста или срока со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан. Страхование жизни Второе. С причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг. Страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование. Объектами имущественного страхования могут быть имущественные интересы, связанные в частности, первое с владением, пользованием и распоряжением имуществом. страхование имущества. Второе с обязанностью возместить причиненный другим лицам вред. Страхование гражданской ответственности. Третье с осуществлением предпринимательской деятельности. Страхование предпринимательских рисков. Страхование противоправных интересов. а также интересы, в которые не являются противоправными, но страхование которых запрещено законом, не допускается. Так гражданский кодекс устанавливает, что не допускается страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари. Не допускается страхование расходов, которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников. Основания страхования. Первое договор страхования, второе закон. Договор страхования это соглашение между страхователем и страховщиком, в силу которого страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключён договор, а страхователь обязуется уплатить страховые взносы. в установленные сроки. Форма договора страхования. Первое страховой полис, сертификат, свидетельство. Второе простая письменная форма. Стороны страхового обязательства. Страхователь, страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договор страхования, либо являющиеся страхователями в силу закона. Страховщик. Страховщики юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившие лицензии в установленном законом порядке. Третьи лица. Например, застрахованный в личном страховании, выгода приобретатель при страховании ответственности. Имущественные интересы застрахованного зависят от страховых интересов. Предметом договора являются услуги по страхованию. Договор вступает в силу с момента уплаты страховой премии или первого её взноса, если договором не предусмотрено иное. страхового риск. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона об организации страхового дела, страховым риском признаются предполагаемые события, на случай наступления которого проводится страхование. Приведённое определение дополнено двумя непременными признаками риска. Ими служат вероятность и случайность его наступления. Вероятность означает прежде всего возможность наступления соответствующего события. По этой причине за пределами риска находится случай, наступление которого абсолютно исключено. Например, страхование на дожитие того, кто к моменту заключения договора уже не находится в живых, или страхование от огня здания, которое к моменту заключения договора его страхование уже сгорело. Риск, присущий соответствующим видам страхования, определяется в законах, подзаконных актах либо в стандартных правилах страхования, правилах страхования. Риск, который имели в виду стороны и прежде всего страховщик в момент заключения договора, может впоследствии измениться. Особенность страховых отношений находит своё выражение в том, что применительно к ним действие принципа неизменности договора определённым образом ограничивается. Соответственно установлено, в частности, что во время действия договора имущественного страхования страхователь или иное лицо, являющееся выгодоприобретателем, обязаны незамедлительно сообщить страховщику о ставших им известных значительных изменениях в тех обстоятельствах, о которых страхователь поставил в известность страховщика при заключении договора. Притом и на этот раз подчёркнуто, что речь идёт об изменениях, которые могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Статья 959 Гражданского кодекса который имеется в данном случае в виду, не раскрывает смысла и самого понятия значительные изменения. Она ограничивается указанием на то, что во всяком случае к такого рода изменениям относятся те, которые оговорены в договоре страхования, в страховом полисе и в переданных страхователю правилах страхования. Указанная норма не исключает для страховщика права ссылаться и на иные изменения, если только ему удастся доказать их значительность в страховой случай. Определение страхового случая приведено в пункте 2 статьи 9 Закона об организации страхового дела. В страховым случаем признаются совершившиеся события, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого связывается возникновение у страховщика обязанности произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. Выплата страховщиком предусмотренных договором сумм входит в содержание договора. Оплата убыта должна рассматриваться исключительно как выполнение соответствующей стороной своей договорной обязанности. В этом смысле возмещение страховщиком в связи с наступлением страхового случая причинённых страхователю убытков при страховании имущества, как и выплата страховой суммы страхователю при личном страховании, оказываются лишь внешне схожими с ответственностью. Умеется в виду, что по своей природе ответственность является вторичным по отношению к исполнению неисполнению обязательства, то есть к долгу. Интерес страхователя в договоре имущественного страхования выражается в том, что при наступлении страхового случая он сможет потребовать от страховщика возмещения возникших в результате соответствующего события страхового случая. убытков. Однако, помимо указанного позитивного интереса, должен быть у страхователя и другой негативный интерес к тому, чтобы страховой случай всё же не наступил. Этот негативный интерес, составляя существенный элемент страхования как такового, призван служить определённой гарантией для страховщика. Помимо прочего, Отсутствие негативного интереса способно оказать прямое влияние на саму вероятность наступления страхового случая. Страховая сумма. Определение страховой суммы содержится в статье 947 Гражданского кодекса. Так именуемая сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования или которую она безуится выплатить по договору личного страхования. Страховая сумма устанавливается соглашением сторон страхователя со страховщиком. При этом во всех случаях при страховании, основанном на договоре, страховая сумма является его существенным условием. Статья 942 Гражданского кодекса. В пункте 3 В статье 947 Гражданского кодекса предусмотрено, что при личном страховании или при страховании гражданской ответственности страховая сумма определяется сторонами в договоре по усмотрению. Иначе решается вопрос о страховой сумме применительно к остальным, кроме страхования гражданской ответственности, видам договоров имущественного страхования. то есть договором страхования имущества и страхования предпринимательского риска. А возникающих применительно к этим договорам сложностях можно судить уже по тому, что прямо или косвенно определению страховой суммы в двух последних договорах в гражданском кодексе Российской Федерации уделено 7 статей с 947 по 953. В пункте втором статьи девятьсот сорок седьмой Гражданского кодекса содержится указание на то, что страховой стоимостью при страховании имущества служит действительная его стоимость в месте нахождения и в день, когда был заключен договор. А при договоре страхования предпринимательского риска действительная стоимость оценивается как убытки от предпринимательской деятельности. который страхователь, как можно ожидать, понёс бы при наступлении страхового случая. Страховая сумма не может быть выше страховой стоимости. Из этого исходит и пункт 1 статьи 951 Гражданского кодекса. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества или предпринимательского риска, превышает страховую стоимость, Договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Страховая премия. Гражданский кодекс Российской Федерации, статья девятьсот пятьдесят четвертая, считает страховой премией плату за страхование, которую страхователь, выгодоприобретатель, обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. Если страховая премия носит разовый характер, договор страхования признаётся реальным, то есть вступившим в силу с момента её внесения. В случае, когда страховая премия по условиям договора подлежит выплате в рассрочку, стороны могут определить в нём последствия не внесения в установленные сроки причитающихся сумм. При отсутствии в договоре иного, вступают в действие общие нормы обязательственного права, предусмотренные соответствующими статьями Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно пункту 3 статьи 954 Гражданского кодекса, стороны могут определять в договоре страхования, предусматривающем внесение страховой премии в рассрочку, Последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов. К числу таких последствий может быть отнесена, в частности, уплата неустойки в предусмотренных договором случаях и размере. Одной из возможных последствий просрочки уплаты взносов освобождение страховщика от исполнения обязанности произвести страховой выплаты. При этом в соответствии с пунктом третьим статьи четыреста пятьдесятой Гражданского кодекса односторонний отказ от исполнения договора, о котором идет речь в данном случае, допустим только при условии, если это предусмотрено законом или соглашением сторон. Если договором не было предусмотрено право страховщика при просрочке внесения взносов отказаться от исполнения договора. либо обладает таким правом, он по каким-либо причинам этим своим правом не воспользовался, вступает в действие пункт 4 статьи 954 Гражданского кодекса. Содержащаяся в нём норма предоставляет страховщику возможность в ситуации, при которой страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено. определяя размер подлежащих страховых выплат, страхового возмещения в договоре имущественного страхования и страховой суммы в договоре личного страхования за часть сумму просроченного страхового взноса. Конкретный размер страховой премии устанавливается в самом договоре по соглашению сторон и лишь в предусмотренных законом случаях. Величина премии как цены оказываемых услуг по страхованию утверждается или регулируется. И то, и другое в соответствии с пунктом 2 статьи 954 Гражданского кодекса исходит от органов государственного страхового надзора Росстрахнадзора, который находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.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 В основе такого договора всегда лежит имущественный интерес: риск утраты или повреждения имущества, риск имущественной ответственности вследствие причинения вреда или нарушения гражданского договора, риск гражданской ответственности. Второе риск убытков, неполучения доходов от предпринимательской деятельности. Третье Событие страховой случай должно произойти независимо от воли сторон. Четвёртое. Имущественное страхование всегда предполагает возмещение убытков, а не получение дополнительных доходов. Под виды имущественного страхования: страхование имущества, страхование гражданской ответственности, страхование предпринимательского риска. Существует две системы расчёта имущественного страхования, возмещения его размер. Первая пропорциональная, общее правило. Страховая выплата пропорционально соотношению страховой суммы и страховой стоимости. Второе система первого риска, когда возмещаются убытки в полном объёме, но не больше страховой суммы. Существенные условия договора имущественного страхования. Первое об определённом имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования. Второе о характере страхового случая. Третье о размере страховой суммы. Четвёртое о сроке действия договора. Как следует из пункта 2 статьи 929 Гражданского кодекса, объектами имущественного страхования могут быть следующие имущественные интересы. Первое риск утраты, гибели, недостачи или повреждения определённого имущества. Второе риск ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам, риск гражданской ответственности. Третье риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по независищим от предпринимателя обстоятельствам. в том числе риск не получения ожидаемых доходов, предпринимательский риск. Круг лиц, участвующих в договоре имущественного страхования, строго определен. Так договор должен быть заключен в пользу лица, имеющего интерес в сохранении имущества, и этот интерес должен основываться на законе, ином правовом акте или договоре. В соответствии с пунктом 2 статьи 947 Гражданского кодекса, при страховании имущества или предпринимательского риска, страховая сумма не должна превышать их действительной стоимости, страховой стоимости. Такой стоимостью для имущества является его действительная рыночная стоимость в месте нахождения имущества в день заключения договора страхования. Для предпринимательского риска такой стоимостью являются убытки от предпринимательской деятельности, которые страхователь, как можно ожидать, понёс бы при наступлении страхового случая. Если же договор имущественного страхования будет заключён на сумму, превышающую страховую стоимость, то договор считается ничтожным в части страховой суммы, превышающей страховую стоимость. Что касается договора страхования гражданской ответственности, то страховая сумма определяется сторонами по соглашению сторон. Особенности личного страхования. По договору личного страхования одна сторона страховщик, обязуется за обусловленную договором плату, страховую премию, уплачиваемую другой стороной страхователем, выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму страховую сумму в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина застрахованного лица достижения им определённого возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события страхового случая особенный характер рисков личное страхование. Первое желанные события, связанные с волей страхователя: брак, наступление возраста. Второе третье лицо застрахованное, в пользу которого будет осуществлена выплата. Третье страховое обеспечение определяется по усмотрению сторон. Четвёртое страховые выплаты могут иметь накопительный характер получение дополнительного дохода. Два вида страховых выплат. Первый рисковые, сумма при наступлении страхового случая. Второй накопительные. Риск всегда должен превратиться в случай, всегда будет выплата. Брака сочетания совершеннолетия. Существенные условия личного страхования. Первое а застрахованном лице, второе, о характере страхового случая, третье, о размере страховой суммы, четвёртое, о сроке действия договора. Условия, на которых заключается договор, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида. Наиболее распространёнными видами личного страхования являются страхование жизни, Страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование.